В мае в Стокгольме получено было известие, что в Петербурге принят союзный договор, и согласились платить субсидии на четыре года по сто тысяч рублей ежегодно, но с тем, чтобы дача этих субсидий содержалась в секрете. Это условие всех удивило. Зачем скрывать то, что могло бы произвести наш шведский народ благоприятное впечатление?» Между тем прусские победы радовали членов франко-прусской партии. Кронпринцесса показывала Любрису письмо брата: «Я искал неприятелей, и нашедшие, напал на них и совершенно побил. Иначе в день Ульрики случиться не могло. Все принцы в добром здоровье. Войска мои преследуют неприятеля, и я обнимаю вас, собираюсь к ним ехать». Король при этом известии обнаруживал совершеннейшее равнодушие, не зная, какую сторону принять. Но прусская партия недовольствовалась равнодушием, и Чернев в начале июня писал канцлеру. «Приверженцы Франции и Пруссии стараются всеми силами уговорить короля ехать в Германию, ибо во время его отсутствия правление будет поручено коронному наследнику, который будет иметь тогда в Сенате три голоса и по горячей привязанности к жене». И по коварным советам графа Тейстена будет содействовать исполнению их планов. Одним словом, писал Черняв, сдержное положение дел час, сот часу становится серьезнее и требует бдительной осторожности. Такого рода известие заставили императрицу написать наследному принцу 6 июля такое письмо: Светлейший кронпринц, дружеабно любезный племянник. Коли-ка я во всем том, что до вашего королевского высочества касаться могло и интересовалась, и как лучшую вашу пользу поспешствовать врачительно искала, о том, уповаю, вы сами больше, нежели кто удостоверен. Мои о вашем королевском высочестве сентименты, как всегда, единственно в виду имели ваше благополучие, так ныне безотменны наиглавнейшее о вашем постоянном благосостоянии и усердствии. Он нам бы ущерб причинен был, когда пьяне так откровенно с вами изъяснялось, как существительный ваш интерес натурально научает, и я по ближнему свойству обязанную к тому себя признаваю. И тако я скрыть от вас не хочу, что от некоторого времени слышу, каким образом ваше королевское высочество всю вашу доверенность на таких людей положили. Кое, как известно, во время вашего на Рейхстаге обирания, то ли явно о биркенфельском князе труды прилагая всеми удобовозможными образы, хотели мои старания и ни во что обратить. Следовательно же, ваше возвышение не допустить и ныне прилежать, и все то непрестанно своими вымышлениями вселять стараясь, ежебы ваше королевское высочество от меня отдалить могло. По такому опыте их доброжелательство, все употребляемые от них ласкательство не иначе, но за скрытные хитрости справедливо признаваемо быть имеют. Яко же, как о том сюда подтвердительное известие подано, не для чего, но вам во вред между королем и вашим королевским высочеством холодность воспричинствовали и вашу ко мне в начале оказанную конфиденциалью умалили. А притворными своими происками в Швецию суверенство восставить и показанием легких вам к тому способов ищут обнадежиться с вашей к себе доверенностью. Шведский народ толика о своей вольности и нынешней форме правительства ревнующий против вас возбудить и тем коварство свои совершать, то легче давнего их злого намерения к невозвратному вашему предосуждению достигнуть. Сия ведомость мне к особливому и толь большему об вас сожалению и восчувствованию касается, ибо сверх предвидение тех крайностей, каковым ваше, королевское высочество, желанием абсолютства при нарушении прав целого народа, которому непременно и он их додержание торжественно обещали, себя неминуемо подвергните, я даже... до наименьшего вида убежать хочу того мнения, которое легко каждому придет и в существе от моего намерения весьма далеко отстоит, вот-то бы я в том какое-либо соучастие имею, по неже как всегда думала, так и ныне со основанием нахожу, что главнейший поступков ваших предмет в том состоять имеет, да бы благосклонность его величества короля И любовь тех подданных, над коями вы в свое время при сохранении их вольности правительствовать станете удобо возможно к себе культивировать, онные генерально привлекать и родительных сынов облаги своего отечества вашейю милостью и конфиденцию удостоивать. Что же касается до меня и ожидаемого за прошедшее признания, о том и упоминать излишне для того, чтобы само в себе дело добровольное, будучи опытов, а моем к вам усердии довольна, и ваше королевское высочество истину того сами впредь лучше учувствовать, як уже при всяком случае и спознать изволите, что моя дружба к шведской короне по своей нелицемерности всем другим, какие пни были предпочтительно. Да и сие мое конфиденциальное изъяснение и совет имеют вас наявящие, явящие удостоверить о той искренности, с какой я на и всегда прибуду вашего королевского высочества и любви дружебно охотная тетка Елисавет. Наследный принц отвечал устно Любрассу обычными увещаниями в своей признательности к императрице-благодетельнице и долго думал сообщить ли сенату увещательную грамоту благодетельнице. Наконец решился сообщить, ибо если бы каким-нибудь образом разнесся слух о грамоте, в которой говорилось о самоодерждании, то принцу было бы это очень предосудительно. 5 августа принц объявил сенату аграмот с уверениями, как он далек от тех намерений, какие приписывают ему его неприятелей, и с просьбой у подать ему совет. Сенаторы поблагодарили принца за доверие, а граф Тейстин подал письменное оправдание. После этого в сенате было принято решение, чтобы принц за свидетельствовал русской императрице свою благодарность за доверие и благожелательные вещания. Сенаторы объявили, что в этом деле надо было поступать с большой осторожностью и правдой, и чтобы не было возбуждено холодности между Россией и Швецией. Положили также советоваться, как лучше отнять у императрицы причину к подозрению. Ответная грамота от кронпринца императрице была сочтена в сенате. Кроме того, Адольф Фридрих имел устные объяснения с Любрасом, просил, чтобы императрица продолжала к нему свою милость и отправленную дружбу. Я говорил, принц, могу своей совестью обнадежить. Тут у него навернулись слезы на глазах, что всегда буду поступать так, чтобы отдать ответ пред Богом и ее императорским величеством, которые одну за все свое счастье должен благодарить. Беру смелость и спрашивать у ее величества два пункта. Первое, чтобы императрица никаким противным внушениям не верила до тех пор, пока не получит ясных доказательств против меня. Второе, что при всяком случае позволило объявлять мне точно свою волю, которую я и буду стараться исполнять.